Примерно в это же время в Москве появились ещё два доносчика: Бунчуковый товарищ Данила Забелин и гетманский придворный Андрей Солонина. Оба они проворавались и теперь опасались выискового суда, а потому и решились попытать счастья в Москве. Любопытно, что обвинения у них были схожи с обвинениями Суслова. Они заявляли, что Мазепа соединяется с поляками и говорили их уличительные слова в адрес его матери Игуменьи, называя её ведьмой. То есть опять-таки критика была направлена в сторону союзного с Мазепой украинского духовенства. Забеленные Солонину также выдали гетману, и в Баторине состоялся над ними войсковой суд, приговоривший их к казни за донос. Но Мазепа проявил христианское милосердие и сохранил им жизнь. Во время допросов выяснилось, что обвинители не придерживались в своей клевете на гетмана никакой логики. С одной стороны, они заявляли, что Иван Степанович соединяется с поляками, а с другой, что тот сам направил в Крым Петрика и что во время Азовских походов вёл тайные переговоры с султаном, в частности под Кизикерменом. Под угрозой пытки Забелин сказал, что ехать в Москву с доносом ему посоветовали слуги Шереметьево. Сам Борис Петрович при встрече в столице якобы порекомендовал ему ни к кому из бояр не обращаться, но дожидаться возвращения царя из похода, чтобы лично рассказать ему о своих обвинениях. «Трудно сказать, говорил ли что-нибудь подобное Шереметьев», Или, может быть, он таким образом пытался ограничить разрастание слухов о гетмане по Москве. Это уже было так серьёзно, что Забелин попал на дыбу, на которой он кричал, что всё говорил пьяным, и никто его не подговаривал. Эти свои слова он повторил многократно, и Мозепо приказал его пощадить. Скорее всего, Эти доносы были действительно следствием стихийного недовольства казачества, и никакие политические группировки за ними не стояли. Поэтому гетманы мог так милостиво отнестись к своим врагам. Правда, такое христианское милосердие особенно во впечатление на народ не оказывало. У восточных славян традиционно больше уважают тиранов, диктаторов, заливающих кровью свою страну, чем просвещённых интеллигентов. Что касается старшины, то ни в коем случае не следует упрощать ту ситуацию, в которой находился Мазепа, даже в этот самый стабильный период своей жизни. Отношения внутри элиты Гетманщины были крайне напряжёнными. При всей хитрости, ловкости и умении Мазепы маневрировать, смягчать острые углы и создавать баланс сил, конфликты возникали даже между его ближайшим окружением казалось, Иван Степанович сумел сделать очень сильный шаг, примиряясь с фактом своего гетманства старую левобережную элиту. В январе 1698 года его любимый племянник Обидовский женился на дочери Кочубея Ганни. Венчал их сам Стефан Еворский. Учитывая то, что Обидовский готовился в приемники по Булаве, такой брак значил очень многое. Но Обидовского не любили образованный и талантливый. Самым обидным для многих было то, что он не был бездарным протеже своего дяди, а вполне заслуживал своего высокого положения нежинского полковника. С другой стороны, Обидовский, родившийся в Правобережье и получивший прекрасное образование, обладал замашками шляхтича, что не могло не колоть глаз природным казакам. Постоянные ссоры возникали у него и с другим высокопоставленным родственником Мазепой, полковником Киевским Макиевским. На официальных банкетах у них доходило до открытых оскорблений, они хватались за сабли и не стеснялись в выражениях. Такое положение дел было, разумеется, очень неприятно гетману, которому помимо всех прочих проблем приходилось мирить собственных родственников. А у Макеевского к тому же был конфликт с Кочубеями. Особенно досаждала ему жена Василия Кочубея, своим нравная и истеричная любовь. Документы того времени доносят до нас яркие сцены, великолепно характеризующие нравы старшины и царившей между ними розлад. Например, Василий Кочубей пригласил Макеевского к себе домой на пасхальную неделю, но любовь, как описывал Киевский полковник, так меня бесчестило погаными словами, что он не помнил, как из дома вышел. Надо заметить, что русские вельможи очень неплохо ориентировались в старшинских дрязгах и с удовольствием их разжигали. Когда в 1696 году Макеевский вместе с гадичским полковником прибыл в Москву, между ними разгорелось словесное пререкание. Гадический полковник Михаил Абаракович отдал в посольском приказе инструкцию от Мазепы и заявил, что нам тут еще говорить мужикам. Макеевский сразу возразил, может, ты и мужик, а я казак. Тот в ответ, ты шляхтич, а не казак, а ты новокрещенный еврейский сын. Присутствовавший при этой перепалке Лев Кирилович Нарышкин моментально использовал ситуацию и осведомился у Макиевского, почему к нему не милостив пан гетман, и написал первым в инструкции не его, а Бараковичу. Мы мол всегда слышали про твою рыцарскую отвагу и службу, и у нас ты всегда первый в статьях. Нарышкину вторили украинцев Потому де Макиевского не написали первым, что он родственник гетману. Лев Кирелич снова с иезуитской хитростью: "А почему ты не взял майетности, которые тебе давали в Москве?" Макиевский стойко отвечал, что без ведомого вельможного пана гетмана он ничего брать не смеет. Да и без этих майетностей он у пана гетмана своего добродетеля может получить всё, что хочет, и коней, и деньги, и сукно. Нарышкин в ответ: "Слышали мы, что ты какой-то чудесный панцирь взял у пана гетмана. Он просил, чтобы ты вернул, да так и не допросился". И превратив всё в шутку, ударил Макеевского по плечу, говоря со смехом: "Других перебили, поломали, а ты такой вор, что тебе пан гетман ничего не сделал, даже про панцирь не посмел говорить".